Маркиз сел в экипаж. Фермер вскочил в седло с ловкостью прирожденного всадника. Положительно этот человек был достоин внимания, по крайней мере, со стороны гортензии, во мнении которой ловкий наездник всегда принадлежит к избранным натурам. «Очень похоже на эту мадемуазель де Комбер!» раздалось позади нее ворчание Гадивеллы, также последовавший за ней, заставить господина Фулька поехать к ней, вместо того, чтобы послать карету и привести молодого господина Атиана, Чего было бы проще? Он простудился и ранен. Должно быть, неосторожно сегодня выпускать его на холод. А может, будет неосторожно выпускать его и завтра? Меня не удивит, если хозяин застрянет там надолго. Он что, не любит туда ездить? Напротив, даже слишком. Меня только удивляет, как эта мадемуазель Дофина еще не женила его на себе. Думаю, из-за того, что денег мало... Дофина? Никогда не слыхала подобного имени. А оно при всем при том очень милое. Такое имя иногда дают в наших старых благородных семействах. Да мадемуазель и сама не дурна, хороша, хотя засиделась. У нее есть какое-никакое добро, и она спит и видит, как стать маркизой де Лозарг. Тон и свидетельствовал о том, что уж она-то никоим образом не намерена способствовать этому союзу. А почему бы ей тогда не стать маркизой? Разве ваш господин так любил свою жену, что не может никого видеть на ее месте? Нет, но он беден, и у него слишком много гонора, чтобы согласиться не быть всегда и везде повелителем. Но разве вы не говорили мне, что покойная маркиза принесла ему преданное? Какая разница? Некая новая забота прибавила морщин к тем, что уже испещряли старое лицо кормилицы. Что девица приносит приданное, это в порядке вещей. И потом, мы вовсе не были нищими в то время. Деньги поделились поровну. Так Маркис любит мадемуазель де Комбер? Я уже вам говорила, он никогда никого не любил. А вот что она ему нравится... Так это уж точно. Но в дом-то ее он никоим образом не введет. Как вы можете так уверенно об этом говорить? Маркиз теперь не так беден, потому что я здесь. Насколько мне известно, мои опекуны выплачивают ему щедрый пенсион. Так, по крайней мере, приказал король. Так почему же надо бы вам возвратиться в дом, мадемуазель Гортензия? брюзгливым тоном сказала Гадивелла, у которой, вероятно, пропала охота говорить. — Вы так до смерти застудитесь. А нам и без того достаточно одного больного в дому, когда привезут молодого хозяина. — Так почему же, — продолжала, возвысив голос Гортензия, — почему Маркиз не возьмет себе спутницу жизни? Одинокая старость так грустна. — Почему? Гадивелла отвернула голову в явном замешательстве, словно на сердце у нее лежал тяжелый груз, от которого она жаждала освободиться. Она помедлила, взглянула на девушку, ожидавшую ответа, и внезапно решилась. «В конце концов вы все равно узнаете. господин Фульк не женится потому, что для этого надо пойти в церковь, а он поклялся, что никогда ноги его там не будет. «Ну, — Но теперь возвращайтесь или оставайтесь, мадемуазель, а у меня дела в доме. Повернувшись в своей фетровой обуви с неожиданной легкостью, она исчезла бесшумно, как кошка, оставив гортензию в тисках недобрых предчувствий, что часто одолевали ее со дня приезда. она снова услышала холодный голос маркиза «Я никогда не хожу к Мессе». Тогда она была этим шокирована, но гораздо менее, чем теперь. Она знала, что существует множество людей, особенно среди тех, кто испытал бедствия Великой Революции и Империи, кто не желает ходить к Мессе. Но при всем том церковь они посещали, хотя бы по необходимости, особенно когда дело шло о свадьбе. А вот маркиз де Лозарк, последний представитель древнего христианского рода, отказывается от брака только из-за того, что не желает войти в храм. И все это после смерти супруги, которую он даже не любил. Что это могло значить? Взгляд Гортензии перенесся на противоположный склон ущелья к маленькой часовне, запеленутой в снежные покровы, зябко жмущейся к своей скале с таким безутешным видом, что у девушки сжалось сердце. Дом Божий походил на то, чем стала теперь она сама. Это бедное ветхое обиталище было осуждено на умирание по воле могущественного замка, высевшегося перед ним, по прихоти этого средневекового чудовища, черпающего силы в мощных башнях и стенах, исполненного безжалостной решимости, подмяв и придушив слабую жизнь, спокойно дождаться ее полного угасания. Девушку охватило желание отправиться туда, посмотреть на часовню вблизи, потрогать ее, а может и попытаться проникнуть внутрь. Опасности, о которых предупреждал Маркиз, не страшили ее. Она желала пойти и помолиться Господу в его доме. Однако не тонкие подошвы ее туфель, ни платье из шерсти не были предназначены для похода по глубокому снегу. Стремительно поднявшись в свою комнату, она отыскала толстые башмаки, в которых бродила по лесу, когда жила в замке Берни, загородной резиденции отца. Она обула их, нашла широкий шарф, которым замотала горло и голову, затем, спустившись, прихватила на ходу один из толстых плащей, которые постоянно висели в прихожей. Ей показалось, что эта сельская одежда лучше подойдет для задуманного предприятия, чем какой-нибудь из ее собственных кокетливых меховых плащей слишком выдававших в ней горожанку. Наброшенный ею плащ был из темно-рыжей, мохнатой, толстой ткани, слегка царапающей кожу, зато почти тотчас ее обволокло приятным теплом. Таким образом снаряженная, она спустилась на дорогу, стараясь попадать в следы, оставленные мужчинами. Через две минуты она уже достигла... Двери часовни, действительно заколоченные крест-накрест досками. Она не смогла их отодрать, доски были прибиты на совесть и крепки, так же крепки, как дверь, которая вовсе не выглядела ветхой и готовой обрушиться. Огорченная, но не утратившая решимости, Гортензия решила обойти строение. Коль скоро оно угрожало обвалиться, а посему пришлось обезопасить его от неожиданных гостей, то где-нибудь должна же была оказаться какая-то брешь, через которую, быть может, удастся проникнуть внутрь. Исполнить задуманное оказалось не так легко, поскольку если тропа, ведущая ко входу, еще как-то сохранилась, то стены были защищены густой порослью — лозняк, терновник — Пожелтевшие и почерневшие ветви под тонким слоем снега топорчились вокруг, словно укрепление. Ко всему прочему, проход между часовней и скалой был отнюдь не широк. Нырнов в заснеженный кустарник, гортензия благословила толстый плащ, прихваченный из дома. Он позволял продвигаться среди колючек, не оставляя на них клочков тканей. Ее парижские одежды были бы тотчас изорваны. Благодаря такой прочной защите девушка обошла часовню, заплатив за это лишь несколькими царапинами. Она уселась на изъеденные временем ступени маленького каменного холма с крестом на вершине, предварительно сметя с них снег, и замерла, не зная, что предпринять. Часовня была... в прекрасном состоянии. Не только больших трещин и проломов не оказалось в ее стенах, но самый внимательный наблюдатель не смог бы обнаружить в ней какого-либо изъяна. Подняв голову к крыше, Гортензия разглядывала неподвижный колокол на ажурной колокольне. Он был в прекрасном состоянии и, казалось, готов огласить звоном, всю округу. Тайна закрытой часовни не только осталась неразгаданной, но еще более усугубилась. Бессильная ярость обуяла девушку. Она обожала колокольный звон. То, что она не услышит его здесь, приводило ее в отчаяние. «Как жалко!» — горестно прошептала она. «Неожиданно!» В ответ раздался взрыв смеха, и почти тотчас перед ней предстал, появившись неизвестно откуда, Жан, князь ночи. Сорвав с головы свою широкополую шляпу, он несколько раз махнул ею по снегу в подчеркнуто театральном приветствии и насмешливо торжественным тоном продекламировал «Добрый год, день добрый и добрый дар!» Вас, моя дама, ждут отныне и всегда, и да будет благословенна та звезда, что позволила мне попасть под власть ваших чар. Вы меня испугали. Я не слышала, как вы подошли. Снег глушит шаги лучше самых мягких ковров. Но я слышал, как вы жалобно вздыхали. О чем так сетовать? Об этой часовне, заколоченной по воле безумца, Разве то, что вы помогли мне, когда я попала в переделку, дает вам право порочить в моем присутствии родственника, оказавшего мне гостеприимство? Никоим образом, если он действительно его оказывает. Но он вам его продает, если я что-то понимаю. И вы обязаны ему не большей благодарностью, нежели хозяину гостиницы, приютившему вас на ночь. Если бы вы были нищи... Никогда бы вы не удостоились чести проникнуть под вековые своды замка Лозарк. Но вы богаты, и в силу этого обстоятельства маркиз соблаговолил забыть то, что всегда называл предательством своей сестры. Раздраженная гортензия встала. Было неприятно сидеть почти на корточках у ног этого человека. Тем не менее он был так высок, что даже стоя ей пришлось задирать голову. Вы заставляете меня пожалеть, что в ту ночь я сказала слишком много, потому что была в сильном смятении. Но не помню, чтобы я когда бы то ни было сообщала вам, что богато. С ветерком принесло. Едва появится невероятная новость, ее разносят корабейники по дорогам и кукушки, от порога к порогу. Вы знаете, достаточно какой-нибудь малости. Например, чтобы Маркиз или Гудивелл заказали что-нибудь у торговцев. Здесь уже и помнить забыли, что значит купить кофе или шоколаду. А теперь, если та заблудившаяся девушка, что я встретил однажды, превратилась в признательную и преданную племянницу... Я тотчас беру назад все сказанное и приношу тысячу извинений. Но только что вы отнюдь не походили на воплощение довольства и счастья. Я хотел вам помочь. Я так хотел вам помочь. Его глубокий проникновенный голос вдруг стал таким нежным, что Гортензия почувствовала, как все ее недовольство растаяло. этот странный человек мог, когда хотел быть бесконечно очаровательным. Может, из-за невероятно голубых глаз или сверкавшей, как белая молния, улыбки, озарявшей черную чащу волос, почти скрывавших лицо. В эту минуту Гортензии уже вовсе не хотелось говорить неприятные вещи. Она даже улыбнулась ему в ответ. К тому же... так утомительно постоянно находиться в состоянии войны с целым светом. «Не больно-то вы можете мне помочь?» — вздохнула она. «Я бы желала войти в эту часовню, вот и обошла вокруг нее, чтобы посмотреть, нет ли здесь где-нибудь бреши. Мне бы так хотелось помолиться там». Внезапно, став серьезным, он протянул ей свои большие, Смуглые руки. «Хотите, я сорву эти доски? Взломаю дверь, и вы тотчас сможете попасть внутрь». Он уже решительной походкой направился к заколоченной двери. Гортензия побежала за ним, увязая в глубоком снегу. «Нет, прошу вас, ничего не надо! Почему же, если вам это доставит удовольствие?» не до такой степени, чтобы стоило вызывать еще одну драму. Мне показалось тогда, в тот вечер, что вы не любите друг друга, Маркис и вы. Я не хочу, чтобы вся эта вражда обострилась. На самом деле, меня больше всего печалит вид этого неподвижного, молчащего колокола. Колокола, которого больше никто не услышит. Не сознавая того... Она положила ладонь на руку своего молодого собеседника, который вздрогнул от этого легкого прикосновения и нагнулся, чтобы лучше разглядеть ее золотистые глаза, наполнившиеся слезами. «Не одна вы грустите об этом. Тут много в округе таких, кто жалеет, что не слышно колокола заблудших». «За... заблудших?» Много веков подряд в сильные снегопады, в туманы, в бурю, он подавал весть тем путникам, кто сбивался с дороги в здешних местах. Эта часовня построена в честь святого Христофора, покровителя больших дорог и идущих по ним. Маркиз не имел права закрывать часовню. Так почему же здешние жители его не принудили вернуть ее церкви? Жан отвернулся и, скрестив руки на груди, обвел взглядом эти пустынные места. Поскольку, хотя он и не богат, и все его достояние, готовый обрушиться замок, они его еще боятся. А кроме того, потому что о лазаргах поговаривают недоброе. Он вдруг обернулся к Гортензии, И взял ее за плечи. Вы непременно должны здесь остаться. Думаю, что да. Ну да, конечно. И все же мне бы так хотелось быть уверенным, что вы далеко отсюда. Вы не созданы для здешнего края. Он выпустил ее в то самое мгновение, когда она чуть не прильнула к нему сама. подталкиваемая чем-то, что было сильнее ее. Внезапно она осознала это и, устыдившись, тонким робким голосом произнесла. «Все же спасибо, что вы предложили открыть для меня эту дверь. С тех пор, как я сюда приехала, вы первый, кто действительно постарался сделать мне приятное». — Разве Гадивелла не относится к вам хорошо? — Что вы, что вы! Она очень добра ко мне, очень внимательна, но не до такой степени, чтобы навлечь на себя гнев Маркиза. Ее можно извинить. Конечно, она время от времени брюзжит и ворчит на него, но побаивается. И потом... Она его... любит. А разве это возможно любить Фулька Де Лозарга? Какое-то время он молчал, потом с глубочайшим вздохом, словно исходящим из самой глубины его души, подтвердил: "Да, возможно. Ужасно представить себе, как Это возможно. Мне известна, по крайней мере, одна женщина, которая умерла от того, что слишком его любила. — Госпожа! — послышался с высоты замкового холма голос Гадивеллы, прервав на полусловие вопрос, чуть не слетевший с уст девушки. — Госпожа! Мадемуазель Гортензия! «Соблаговолите сейчас же подняться!» Без малейшего следа былой меланхолии Жан, князь ночи, повернулся к ней и помахал своей черной шляпой. «Не кричи так громко, Гадивелла! Не сожру я твою госпожу! Возвращаю ее тебе, целую и невредимую!» «Вам лучше вернуться», — добавил он, обращаясь к Гортензии. «Скоро спустится ночь, а меня не очень любят встречать здесь». Она попыталась удержать его. «Я вас еще увижу. Мне бы так хотелось, чтобы мы стали друзьями. Мне так необходим друг». Он уже нахлобочил свою необъятную шляпу и собирался удалиться, но внезапно склонился к ней. Я стану вашим рыцарем, вашим слугой, если понадобится гортензия, и вы можете меня позвать всякий раз, как я вам буду нужен. Но не думаю, что когда-нибудь стану вашим другом. — Ах, но почему? — в отчаянии взмолилась она. Он наклонился еще ниже, почти коснувшись своим носом носа девушки, и она ощутила на лице его горячее дыхание. — Потому что ваши глаза слишком прекрасны. Мгновение спустя он уже был далеко, унося с собой всю свою теплоту и силу. Охваченная неожиданным, непонятным ей самой чувством, девушка сложила руки рупором и крикнула но как вас позвать? Если вы мне понадобитесь? Когда зарядит косой злыдень, ветер с запада вы крикнете мое имя. Всегда найдется кто-то, кто вас услышит, А если, но он уже исчез. В ущелье раздавались только крики Гадивеллы, требующие, чтобы гортензия вернулась в дом. Впрочем, последняя и сама не имела охоты задерживаться. Несмотря на теплую одежду, она уже продрогла, ощущая тот же странный холод, что и в день прибытия в Лазарк. Этот холод шел изнутри, словно бы покидая ее. Повелитель волков унес с собой весь жар ее крови. И все же, возвращаясь в замок, она уже не чувствовала себя такой одинокой. Это ее новое ощущение никак не было связано с присутствием Гадивеллы, поджидавшей ее на пороге, скрестив руки на своем синем фартуке и воинственно поглядывая в ту сторону, где исчез повелитель волков. «Сразу видно!» — заворчала она, тряся головой, так что кисточки на чепце закрутились, как мельничные крылья. — Сразу видно, что хозяина нет в доме. Иначе этот негодяй не позволил бы себе околачиваться здесь. — Вы уверены, что он боится вашего хозяина? — И к тому же дорога принадлежит всякому. — А что касается часовни, то она господня? — даже если маркиз считает, что имеет на нее права и может запрещать другим в нее входить. Гадивелла с подозрением уставилась на нее. «Ну вот, вы опять за свое!» эш как надулась!» «Да знаю я, что он ничего не боится, наш волчий пастух!» «Это другие прочие его побаиваются!» «Вы думаете...» Водиться с дьявольскими созданиями, христианское дело. И разговаривать с ними, заставлять их себе служить. Она стала быстро креститься, закрывая дверь прихожей с такой основательностью, как если бы Жан, его волки и все черти ада вот-вот собирались вторгнуться в замок. Да оставьте же дьявола в покое, Гадивелла. Волки создания Божьи, как и прочие животные. Великий святой Франциск Осиски тоже говорил с ними, наставительно заметила гортензия, сама удивившись тому, что встала на сторону зверей, которых так боялась. «Жан их кормит. После этого почему бы им его не слушаться? Поморите голодом и ищеек нашего фермера. Увидите, какими они станут злыми». Искоса взглянув на девушку, Гадивелла нахмурилась. Поглядеть на вас, так подумаешь, что этот здоровый повеса весьма преуспел? Он меня выручил из затруднительного положения. Он мне помог. Это уже немало. И я не имею никаких причин быть неблагодарной. Кстати, поскольку вы его так хорошо знаете, не могли бы вы, Гадивелла, объяснить мне, кто он, собственно, такой? Если он не взялся сам вам все растолковать, то на меня рассчитывать нечего. И с величественностью большого военного корабля, возвращающегося в порт, распустив все паруса, Гривелла направилась в кухню. Дверь за ней захлопнулась, ясно давая понять, что на сей час досужим разговором пришел конец. Решив, что благоразумнее оставить ей время избыть сбыть свое раздражение, Гортензия повесила рыжий плащ на вешалку и поднялась в свою комнату. Она пошевелила угли, подбросила два новых полена, сняла толстые башмаки и поставила их сушиться, а затем, скользнув маленькими ступнями в ковровые домашние туфли, подошла к своему миниатюрному секретеру, и устроилась за ним, впервые испытывая приятное чувство, что вернулась домой и что здесь ей хорошо. Она зажгла свечи, открыла тетрадь, взяла перо, очинила его, обмакнула в чернила и принялась за первую страницу дневника с мирным удовольствием человека, для которого писание неизменно является счастливым занятием.